Глава пятая. «В Италии, как ни странно, было облачно. Они-то ожидали яркого солнышка. Но, тем не менее, это была Италия. И сами облака выглядели как пух. Ни та, ни другая здесь раньше не бывали. Обе глазели из окон с восторженными лицами. Часы или вместе с дневным светом. Они были взволнованы. Вот уже ближе, вот уже совсем близко. Вот они здесь!» В Генуе начало накрапывать. «Генуя! В это невозможно поверить! Они в Генуе!» Вот и надпись на здании вокзала, совсем как на каком-нибудь обычном вокзале. Обычное название станции. В Нерве уже шел сильный дождь, а в Медзага, куда они прибыли к полуночи, потому что и этот поезд опаздывал, лило как из ведра. Но это была Италия. Ничего плохого здесь не могло случиться. Даже дождь был другой, прямой, честный, падающий точно на зонтик, а не этот злобный английский дождь с ветром, пробирающийся повсюду. И он заканчивался. И тогда земля расцветала розами. Мистер Бикс, владелец Сан-Сальваторы, сказал, поездом до Медзага, а потом в экипаже. Но забыл, хотя и сам с этим сталкивался, что поезда в Италии иногда опаздывают. Он-то предполагал, что его постоялицы прибудут по расписанию в 8 вечера, и возле станции еще будет полно пролеток. Поезд опоздал на 4 часа. И когда миссис Арбатнут и миссис Уилкинс по крутым выдвижным ступеням спустились из своего вагона в черную слякоть, подол у них тут же промокли из-за того, что руки были заняты чемоданами, и если бы не бдительность Доминика, садовника из Сан-Сальваторы, довести их было бы некому. Обычные наемные пролетки давно разъехались. Доминика же, предвидя это, выслал за ними пролетку своей тетушки, правил которой ее сын, то есть его кузен, а тетушка с пролеткой обретались в Кастаньета, деревню у подножия Сан-Сальваторы. И потому, во сколько бы поезд не прибыл, паралетка не посмела бы вернуться домой без тех, за кем ее отправили. Кузена Доминика звали Беппа, и он возник перед ними из темноты как раз тогда, когда растерянные миссис Арбатнет и миссис Уилкинс размышляли над тем, что им делать дальше, потому что поезд ушел, носильщиков не наблюдалось, и им казалось, что они очутились не на вокзальной платформе, а посередине бескрайнего небытия. Беппа, который как раз их искал, Вынырнул из тьмы, бурно лопача что-то по-итальянски. Беппа был очень приличным молодым человеком, хотя на вид таковым не казался, особенно в темноте и особенно в шляпе, поля которой закрывали ему один глаз. Им не понравилось, как он схватил их чемоданы. Едва ли это был носильщик. Однако, уловив в потоке слов «Сан сальваторы и после того, как они с расстановкой и не раз повторили и «Сан», и сальваторы поскольку это были единственные известные им итальянские слова, они поспешили за ним, не сводя глаз со своих чемоданов, спотыкаясь о рельсе, наступая в лужи, пока не вышли к дороге, где их ждала небольшая высокая пролетка. Вверх у пролетки был поднят, конь пребывал в задумчивости. Они залезли внутрь, и в ту же секунду... Вообще-то, миссис Уилкинс едва успела вскарабкаться. Конь стремительно стартовал и понесся домой, без Беппа и без чемоданов. Беппа помчался за пролеткой, оглашая ночь воплями, и успел схватить болтавшиеся поводья как раз вовремя. Он гордо объявил, что его конь всегда так себя ведет, поскольку является животным полнокровным и откормленным отборным зерном, а Пеппа ухаживает за ним, как за своим сынком. Но дамы, наверное, испугались, вон как прижались друг к другу. Однако, сколько бы громко и много он ни говорил, они только ошарашенно на него смотрели. Он все говорил и говорил, пристраивая рядом с ними чемоданы, уверенный, что рано или поздно они его поймут, особенно если он будет говорить погромче и сопровождать сказанное простейшими жестами. Но они все так же молча на него таращились. У обеих, как он с сочувствием заметил, были бледные, утомленные лица и большие, усталые глаза. «Красивые дамы», — подумал он. И глаза, глядевшие на него поверх чемоданов, сундуков у них не было, одни только чемоданы, были все равно, что глаза Божьей Матери. Единственное, что вновь и вновь произносили дамы в попытках привлечь его внимание, даже когда он уже вскарабкался на козлы и поехал, был вопрос «Сан Сальваторе?» И каждый раз он убедительно отвечал «Си-си, Сан Сальваторе!» «Откуда нам знать, что он везет нас именно туда?» тихо спросила миссис Арбатмут. Они ехали, как им казалось, уже довольно долго, прогрохотали по выложенным булыжникам улицам спящего городка и выехали на серпантин, по левой стороне которого, как они могли различить во тьме, был низкий парапет, а за ним бескрайняя черная пустота и шум моря. Справа, вплотную к дороге, подступало что-то темное и высокое. Скалы, как они прошептали друг другу. Огромные скалы. Им было очень не по себе. Было так поздно и так темно. И дорога была такой пустынной. А вдруг колесо отлетит? Или им встретятся фашисты? Или и те, кто против фашистов? Они горько жалели, что не заночевали в Гену и не тронулись в путь утром, по свету. «Но тогда это уже было бы 1 апреля!» — в вполголоса произнесла миссис Уилкинс. «И так уже 1 апреля!» — шепотом ответила миссис Арбатнот. «Да, верно», — пробормотала миссис Уилкинс. И они умолкли. Беппа повернулся на козлах, они уже заметили эту его внушающую беспокойство привычку, поскольку за конем следовало присматривать внимательно, и снова обратился к ним с речью, казавшейся ему образцом ясности. Он же даже местных словечек не употреблял, и все сопровождал выразительной жестикуляцией. Как жаль, что матери не заставили их в детстве изучать итальянский. Если бы они только могли сказать «Будьте добры, сядьте прямо и следите за лошадью!» Они даже не знали, как будет лошадь по-итальянски. Позорно быть такими невежественными. Дорога велась вдоль огромных скал. Слева между ними и морем не было ничего, кроме невысокой ограды, и они, боясь как бы чего ни случилось, тоже принялись махать руками на Беппа, указывая вперед. Они всего-то хотели, чтобы он снова повернулся лицом к лошади, а он решил, что они просят его ехать быстрее. И последующие чудовищные десять минут он с удовольствием выполнял их указания. Он гордился своим конем, весьма прытким. Он пристал на козлах, взмахнул кнутом, конь рванул вперед. Мимо летели скалы, маленькую пролетку швыряла из стороны в сторону, чемоданы завалились, миссис Арбатнут и миссис Уилкинс вцепились друг в друга. Этот шум, грохот, раскачивание, подпрыгивание и тесные объятия продолжались до того места у въезда в Кастаньета, где дорога начала подниматься в гору. И достигнув которого, конь, знавший каждый дюйм этого пути, вдруг остановился, из-за чего все в пролетке полетело вперед, а затем перешел на самый медленный ход. Беппа, хохоча от гордости за своего коня, снова повернулся, чтобы насладиться их восторгом. Но не дождался от прекрасных дам ответного смеха. Уставившиеся на него глаза казались даже больше прежнего, а лица в ночном мраке были молочно-белыми. Но здесь на склоне, по крайней мере, были дома. Не скалы, а дома. Не парапет, а дома. И море куда-то исчезло. И звук его смолк, и дорога уже не была пустынной. Нигде, конечно, не было ни огонька, и никто не видел, как они едут. И все же Беппа, когда начались дома, крикнул дамам через плечо «Кастаньето!» привстал, щелкнул кнутом и снова послал своего коня вперед. «Мы скоро приедем», подумала, взяв себя в руки миссис Арбатнот. «Мы скоро остановимся», подумала, взяв себя в руки миссис Уилкинс. Друг другу они не сказали ничего, потому что вряд ли что-либо можно было расслышать в свисте кнута грохоте колес и воплях Беппа, подгонявшего коня. Тщетно они напрягали взоры в надежде увидеть сан сальваторы Они предполагали, что когда деревня закончится, перед ними возникнут средневековые врата, через которые они въедут в сад. Перед ними гостеприимно распахнутся двери, из них лынет поток света, в котором будут стоять в соответствии с объявлением слуги. Паралетка вдруг остановилась. Они смогли разглядеть только деревенскую улицу с маленькими темными домиками по обе стороны. Беппа бросил вожжи с видом человека, который точно никуда дальше не поедет, и слез с козел. В тот же миг, словно из ниоткуда, возник мужчина в сопровождении нескольких мальчишек. Они окружили пролетку и принялись вытаскивать чемоданы. «Нет, нет, Сан Сальваторе, Сан Сальваторе!» — вскричала миссис Уилкинс, пытаясь удержать хоть один чемодан. «Си, си, Сан Сальваторе!» — вопили они все разом и тянули чемодан на себя. «Это не может быть Сан Сальваторе», — сказала миссис Уилкинс, повернувшись к миссис Арбатнут, которая сидела совершенно спокойно, наблюдая, как исчезают ее чемоданы с тем терпением на лице, которое она приберегала для меньших из зол. Она понимала, что если эти испорченные люди решили присвоить ее чемоданы, ничего с этим она поделать не сможет. «Полагаю, что нет», — признала она, — и не смогла удержаться от мысли о промыслах божьих. Если уж они с бедной миссис Уилкинс все-таки добрались сюда после всех проблем, трудов и забот, через дьявольские тропы, кивоков и уловок, только чтобы...» Она заставила себя не думать об этом и мягко сказала миссис Уилкинс, пока тем временем юные оборванцы исчезли в ночи с их чемоданами, а человек с фонарем помогал Беппа откинуть полок, что обе они в руцах божьих. И, и миссис Уилкинс, хоть и не впервые слышавшая эти слова, впервые их испугалась. Им ничего не оставалось, кроме как выйти из пролетки. Никакого смысла сидеть в ней и твердить Сан Сальваторы не было. Тем более, что с каждым повторением голоса их слабели, а отзывавшиеся эхом голоса Беппо и второго мужчины оставались все такими же звучными. Ну что им стоило в детстве выучить итальянский? Тогда бы они смогли сказать Нам бы хотелось, чтобы вы подвезли нас к самым дверям», но они даже не знали, как по-итальянски двери. Такое невежество было не только постыдным, Теперь они понимали, что оно еще и опасно. Однако из-за этого переживать сейчас бесполезно. Бесполезно просто оставаться в пролетке и пытаться отсрочить то, чему суждено случиться, что бы там ни было. Поэтому они вышли. бэппа и второй раскрыли свои зонтики и вручили им. Это их слегка взбодрило, потому что вряд ли злодеи побеспокоились бы о зонтиках. Человек с фонарем, что-то быстро и громко говоря, знаками показал следовать за ним, а бэппа как они заметили, остался на месте. Должны ли они ему заплатить? Вряд ли, если их намеренно ограбить и, возможно, убить. Совершенно определенно, в таких случаях платить не следует. К тому же он привез их вовсе не в Сан-Сальваторе. Очевидно, что он привез их в какое-то другое место. К тому же он не проявлял никаких намерений получить плату, отправил их во тьму без единого протеста. А это, не могли они не думать, плохой знак. Он не попросил платы за проезд, потому что рассчитывал получить куда больше? Они подошли к какой-то лестнице. Дорога обрывалась возле церкви и ведущих вниз ступеней. Человек держал фонарь низко, чтобы осветить им путь. «Сан Сальваторе?» Перед тем, как решиться ступить на лестницу, снова еле слышно спросила миссис Уилкинс. Это, конечно, было бесполезно, но она не могла спускаться в полной тишине. Она была уверена, что средневековые замки никогда не строились у подножия лестниц. И снова раздался бодрый вопль. «Си, си, Сан Сальваторе!» Они спускались, осторожно поддерживая юбки, как если бы они им еще пригодились. Вполне вероятно, что для них с юбками вообще все кончено. Лестница заканчивалась дорожкой, круто спускавшейся вниз и выложенной плоскими плитами. Они не раз поскальзывались на мокрых камнях, и человек с фонарем быстро и громко что-то говоря их подхватывал. Подхватывал вежливо. «Возможно, — тихо сказала миссис Уилкинс, — все будет в порядке. Мы в Руцах Божьих» снова произнесла миссис Арбатнут, и миссис Уилкин снова испугалась. Они достигли конца тропы, и свет фонаря выхватил открытое пространство с трех сторон окруженное домами. Четвертой стороны было море, лениво набегавшее на гальку. «Сан Сальваторе!» — сказал человек, указывая фонарем на темную массу, словно обнимавшую воду. Они напрягли зрение, но разглядели только эту темную массу и огонек где-то наверху. «Сан Сальваторе?» Недоверчиво переспросили они, потому что не понимали нигде их чемоданы, ни почему их заставили выйти из пролетки. «Си, си, Сан Сальваторре!» Они продолжили путь, потому что показалось им причалом прямо по кромке воды. Здесь не было даже низкого ограждения. Ничего, что помешало бы человеку с фонарем, пожелая он, столкнуть их в воду. Однако он этого не сделал. Миссис Уилкин снова предположила, что все в порядке, а миссис Арбатнут на этот раз и сама подумала, что, может, так оно и есть, — и ничего о Руцах Божьих не сказала. Отблески фонаря плясали на мокрых плитах. Где-то слева, наверное, в конце пристани, светился красный огонек. Они подошли к арке с тяжелыми чугунными воротами. Человек с фонарем толкнул их, ворота открылись. В этот раз ступени вели не вниз, а наверх. И в конце лестницы начиналась дорожка. С обеих сторон подступали цветы. Самих цветов они не видели, но было понятно, что здесь их великое множество. И теперь до миссис Уилкинс дошло, что, вероятно, пролетка не доставила их прямо ко входу, потому что здесь не было дороги, только пешая тропа. Этим объяснялось и исчезновение чемоданов. Она ощутила уверенность. Как только они доберутся до верха, чемоданы уже будут их ждать. Сан Сальваторе, похоже, все-таки располагался на вершине, как и положено средневековому замку. Тропа свернула, и они увидели над собой тот самый свет, который заметили еще на пристани, только теперь он был гораздо ближе и ярче. Она сообщила миссис арботнота нахлынувшей на нее уверенности, и миссис Арботнот согласилась. Видимо, они и впрямь на месте. И снова, но теперь голосом полным надежды, миссис Уилкинс, указывая на темное очертание на фоне чуть менее темного неба, спросила «Сан Сальваторе?» И на этот раз успокаивающе-ободряюще раздался ответ, ставший уже привычным. «Си-си, Сан Сальваторе». Они прошли по мостику над тем, что очевидно было рвом, и ступили на ровную площадку, заросшую высокой травой и тоже явно всю в цветах. Мокрая трава хлистала по чулкам, невидимые цветы были повсюду. И снова они поднимались вверх. Дорожка велась между деревьями, воздух был полон цветочных ароматов, которые под теплым дождем стали еще слаще. Все выше и выше поднимались они в этой сладостной тьме, и красный огонек на пристани все отдалялся. Тропа сделала поворот вдоль того, что показалось им мысом, пристани красный огонек скрылись из вида, Где-то слева, вдалеке, за черной пустотой виднелись огоньки. «Медзаго!» — указал на них человек с фонарем. «Си, си!» — ответили они, поскольку к этому моменту выучили «си-си». На что человек с фонарем разразился потоком вежливых поздравлений с прекрасным знанием итальянского, из которых они не поняли ни слова. Это был тот самый Доменико, недремлющий и преданный садовник Сан-Сальваторе, опора и поддержка всего дома, всемогущий, талантливый, красноречивый, любезнейший и умнейший Доменико. Но тогда они еще этого не знали. А он в темноте, да иногда и на свету, со своим смуглым угловатым лицом, с мягкими движениями пантеры, очень даже смахивал на злодея. Дорожка снова выровнялась, пока они проходили вдоль возвышавшейся над ними справа какой-то темной массы, похожей на высокую стену. Затем опять стала взбираться вверх, между источавшими дивные ароматы цветочными шпалерами, ронявшими на них капли. И свет фонаря скользнул по лилиям, и снова ступеньки источенные временем. И еще одни чугунные ворота, и вот они уже внутри. Хотя и все еще взбираются вверх по винтовой каменной лестнице, с стиснутой стенами, похожими на башенные. А где-то выше виднеется купол крыши. А в конце лестницы оказалась кованая дверь, сквозь которую сочится электрический свет. «Экко!» — объявил Доменико, легко взлетев по нескольким последним ступеням и широко распахнув перед ними дверь. И они действительно пришли. Вот он, Сан-Сальваторе. И вот их чемоданы, и никто их не убил. Они смотрели друг на друга, лица у них были бледные, в глазах светилось торжество. Это был великий миг. Они здесь, в своем средневековом замке, а под ногами у них его древние камни. Миссис Уилкинс обвела рукой шею миссис Арбатнут и поцеловала ее. «Первое, что должен увидеть этот дом, сказала она тихо и торжественно, — это поцелуй. Дорогая лодь, сказала миссис Арбатнут. «Дорогая Роуз», ответила миссис Уилкинс. Ее глаза сияли. Доменика был в восторге. Ему нравилось смотреть на поцелуи прекрасных дам. Он произнес растроганную приветственную речь, а они, стояли взявшись за руки и поддерживая друг друга, потому что смертельно устали, смотрели на него с улыбками и не понимали ни слова.